Глава двадцать восьмая Саша «Мы едем в Брестоль?» — уточняю я, когда машина Владимира выворачивает на знакомый перекресток. «Да, Кирилл предпочитает встречаться там». Я беззвучно фыркаю. «Ну и что, что предпочитает? Я бы из принципа настояла на другом заведении, чтобы потревожить его задранную до небес самооценку». Хотя, возможно, в других ресторанах столицы Серову давно начали плевать в суп, и у него попросту нет выбора. На входе в ресторан администратор Шагуля, которую я помню еще со времен работы на Серова, одарив меня тонной осуждения, а Владимира щепоткой сочувствия, выходит из-за стойки и идет провожать нас к столику. «Да, вот такая я ассистентка легкого поведения». Из грязных лап Люцифера упала прямиком в заботливое объятия его друга. Серов сидит за столом к нам спиной, слева от него застыла девушка в черном, в которой я узнаю его худую спутницу из ресторана. Потребность пнуть гулю под ее презрительно раскачивающийся зад мгновенно меня отпускает, сменяясь желанием заказать для всех присутствующих шампанского и тирамису. Платить, правда, придется Володе, потому как я временно, финансово, несостоятельна. Каркуша в черном — это просто новая ассистентка Люцифера. Здравствуй, Володь. Поднявшись, Серов пожимает руку Ганскому и, развернувшись, смотрит на меня. Увидеть меня он явно не ожидал, потому что и без того темные глаза чернеют, а кожа на скулах натягивается». сюрприз, козлина. «Не знал, что ты стал брать сотрудниц на ужины», — цедит он, очерчивая взглядом не самую скромную длину моей офисной юбки. «Да, не все хотят нарядить своих сотрудниц, как манекен с фабрики «Большевичка». Александра любезно согласилась заменить Олесю по кота в отпуске, — отвечает Володя, — и, одарив меня ободряющей улыбкой, выдвигает стул. Я нарочито громко его благодарю и мечу в застывшего Люцифера взгляд, говорящий «Тебе, между прочим, есть чему поучиться». Возможно, это игра моего воображения, но я снова улавливаю эту шипящую с с И что, черт подери, не так с его каркушей? Почему за это время она ни разу не пошевелилась и не издала ни звука? Я Александра. Окропляю ее своим вниманием так же щедро, как поливальные машины садовое кольцо. Ответом мне становится легкий поворот головы и механический голос. Очень приятно. Валентина. Боже. Люцифер клонировал Лену. Я бы сразу перешел к сути встречи, Но вряд ли это возможно, пока твоя помощница не перечислит официанту все блюда из меню, саркастично произносит Серов. Я здесь по работе. Незамедлительно огрызаюсь я. По работе здесь только твой диктофон. Козлина. Кажется, к моей сумке тоже был представлен детектив. К счастью, быстро подходит официант, и я могу переключить внимание на что-то более приятное, чем эти его сдвинутые брови и насмешливо искривленные губы. Серов пристально наблюдает за мной, и я даже думаю его удивить, попросив только салат и кофе, но быстро передумываю. Все и так всегда происходит так, как хочется именно ему, поэтому обойдется. Меню я знаю наизусть, Поэтому, глядя серого в глаза, с удовольствием начинаю перечислять министроне, фирменные поки с тунцом, пасту с креветками, двойной капучино и лимонный тарт. Его зрачки расширяются с каждым названным блюдом. Пальцы, покоящиеся на столе, подрагивают, и мне становится душновато. Может быть, потому что он выглядит так, «Словно готов схватить меня за горло!» «Люблю, когда у девушек хороший аппетит!» Добродушно замечает Владимир и называет официанту свой заказ. «А что заказала ты?» Заставив себя отвести взгляд от двух черных воронок, я смотрю на Валентину, перед которой стоит лишь стакан воды с лимоном. «Ничего, я стараюсь не питаться вне дома!» «С ума сошла!» С такой избирательностью еще неделя сверхурочных, и ей придется глотать больничную кашу через зонт. Серов ее на форуме пищевых расстройств, что ли, подобрал? Пока официант громыхает перед нашими лицами кофейными чашками, Ганскому кто-то звонит, и он, оставив меня в численном меньшинстве, отходит поговорить. «Как проходит новое задание, Александра?» Люцифер вонзает в меня тяжелый взгляд и презрительно кривит губы. «Сколько чашек кофе пришлось на себя вылить? Ганский уже распустил руки?» Замерев с вилкой в руке, я кошусь на его помощницу, рассчитывая увидеть реакцию на подобный выпад. Но она продолжает сидеть с непроницаемым лицом. «Ну что вы!» — отвечаю на нараспев. «К чему портить рубашки? С Володей у нас все обговорено полюбовно. Его лицо темнеет, а ладони подбираются в кулаки. Значит, уже трахаешься с ним. Набрав полные легкие воздуха, я гипнотизирую нож и представляю, как вонзаю его Люциферу в руку. Может быть, это заставит Каркушу хотя бы поморгать?» «Это не твое дело». цыжу. «Но если уж так хочется знать, то да. Мы перетрахали все стены в его кабинете, и на обратном пути обязательно опробуем сиденье в его машине. Как раз сегодня на мне подходящая юбка, как ты успел заметить, ведь в его корпоративном уставе нет пункта о том, что личная помощница должна выглядеть как шапокляк в день своих похорон. Я выпаливаю это на одном дыхании». Чувствуя, как пылают щеки и грохочет сердце. «Говнюк! За кого он вообще меня принимает? Даже не знаю, кто из этих двоих меня сейчас больше бесит. Стиснувший зубы Люцифер или безмятежная помощница, спокойно цыдящая через трубочку свою лимонную воду. Может быть, она глухонемая? В этом ее секрет?» «Извините, что задержался». Раздается из-за спины голос Володи. Он легко касается моего плеча и, отодвинув стул, садится рядом. Мне хочется сбежать в туалет, чтобы остудить пылающее лицо. Но вместо этого я выбираю поки и, засунув его в рот, начинаю жевать. Вся эта вкусная еда не виновата, что человек, сидящий напротив, — придурок. Твоя временная помощница — Пыталась спровоцировать меня на домогательство, чтобы по просьбам конкурентов очернить мою репутацию в прессе, — холодно произносит Люцифер. — Советую тебе поскорее от нее избавиться. Ганский пристально смотрит на меня, после чего переводит взгляд на Серова. — Я знаю об этом, Кирилл. Саша мне рассказала. Я отодвигаю в сторону пустую тарелку, и особой тщательностью промокнув губы салфеткой, смотрю на Люцифера, который впервые на моей памяти выглядит застанным врасплох. Темные ресницы моргают, в глазах повисло недоумение. Шах и мат, козлина.